Глава 529. Легкая ностальгия. Звук сигнального горна исходил из центральной башни и моментально разошёлся по всей крепости, нарушив спокойствие в этом городе. Бон изменился в лице. Бах-бах-бах! В следующий миг в небе над крепостью взорвались красные фейерверки, светящиеся огоньки парили в воздухе и долго не затухали. «Красный сигнал тревоги!» Голос Бонна дрожал. Господин, как сейчас поступим? Красный сигнал тревоги? Отзуинах мурился, спросив. Критическая ситуация? Вы не знаете? Бон поразился. Красный сигнал ⁇ высший уровень тревоги в Драконе крепости. Когда Драконе крепости угрожала опасность, Центральная башня первым делом била тревогу. Существовало пять уровней тревоги, красный являлся наивысшим. Наверняка атака волчьего племени. Бон мрачно произнес. «Я помню, что в прошлый раз «Красный сигнал» был год назад. Тогда волчье племя отправило 50 тысяч волчьих всадников и 130 тысяч вассальных солдат на штурм драконе крепости. В том сражении погибло много людей». Он уставился на крепостную стену вдалеке. «Эти волчьи подонки опять явились!» Взгляд Бонна выдавал безудержный гнев и глубоко скрытый страх. На протяжении веков повелителями Дикого континента всегда являлись звериные расы и раса эльфов а три великих королевства людей, испытывая колоссальное давление, вынуждены были занять жалкий клочок материка. Не будет преувеличением, если сказать, что люди находились на грани вымирания. Если бы не враждая между звериной расой и эльфами, которые сдерживали друг друга, человечество уже давно бы погибло. Звериная раса делилась на множество племен, которые образовывая союзы противостояли эльфийской империи. Основным врагом королевства Сейлиш являлось волчье племя звериной расы, Это племя принималось лишь за пастбище и охотничьи угодья и время от времени совершило набеги с севера на юг, заставляя королевства страдать. В двух других королевствах была примерно та же ситуация, только они противостояли разным племенам. Именно поэтому, когда экстраординары мира земли посредством мирового камня оказались в диком мире, они быстро установили союзнические связи с тремя королевствами и обрели собственные опорные пункты в виде городов. А в качестве платы семь городов семи экстра разместились на границах королевств, чтобы на передовой противостоять звериной расе. Такое нападение, как сегодня, происходило не впервые и точно не в последний раз. В таком случае пока должен задержаться тут. Когда отобьют волчье племя, тогда и пойдём. Эдзуи сказал, «Если хочешь уйти, я не стану препятствовать, наше соглашение можем отменить». Его план снова был расстроен, но на этот раз внезапным вторжением волчьего племени. Он категорически не мог в такой момент покинуть драконью крепость. Не только потому, что являлся частью Китая, но и, что более важно, он как рыцарь не имел причин, чтобы дезертировать. Порядок, честь, отвага, соблюдение обещания, упорство, справедливость, искренность, сочувствие. Восемь добродетелей являлись фундаментом силы Зои. «Нет». Бон, стиснув зубы, промолвил. «Я останусь защищать драконью крепость. Когда мы отобьем волчье племя...» Я сопровожу вас до Винтерфелла. В прошлый раз я пропустил сражение. На этот раз не могу уйти. На самом деле он еще мог уйти. Если драконья крепость войдет в состояние войны, тогда закроются городские ворота, которые вели в Сейлиш, жителям запретят покидать крепость. Бон вытащил из кармана золотой билет и передал Зои. «Господин, я прошлым вечером разменял в банке ваше золото на золотые монеты. Вот депозитная расписка. Оставь себе». Это Зои с улыбкой сказал. Для меня эти деньги ничто. Как это объем, в... объем волчи племя, тогда вновь встретимся. Бон серьёзным серьезным видом кивнул. Хорошо, пойду найду товарищей. До встречи, господин! Подняв дорожный мешок, он торопливо вернулся в таверну. В это время быстро подошел отряд вооруженных солдат. Стоявший во главе офицер громко произнес железный рупор: Просим добровольцам немедленно явиться в пункт вооружения! Внимание! Это не учение! Это не учение! Офицер был китайцем, а все солдаты в его отряде были уроженцами Сейлиша. Между Сейлишем и зверяной расой существовала непримиримая вражда, поэтому многие переселенцы, перебравшиеся в Драконью крепость, соглашались вступить в ряды гарнизонных войск, чтобы помочь Китаю противостоять волчьему племени. Ведь они тем самым защищали и свою родину. я остановил офицера, спросив, «Где ближайший пункт вооружения?» Китайский офицер немедленно распорядился. «Кейси, отведи этого господина в ближайший пункт вооружения!» «Слушаюсь!» Один из солдат Селиша вышел из строя. «Господин, пожалуйста, следуйте за мной!» Последовав за этим молодым солдатом, Цзуи вскоре прибыл в пункт вооружения. Так называемый пункт вооружения в действительности являлся военной заставой, которая в настоящее время служила местом, где выдавались оружие-экипировка. и Когда Дзуи подошел, снаружи уже выстрелилась длинная очередь. Механизм военной мобилизации в драконьей крепости был прекрасно отточен. В очереди стояли как китайцы, так и уроженцы Сейлиша, все находились в равных условиях и действовали слаженно, никакой паники не возникало из-за внезапного нападения волчьего племени. В других местах происходило примерно то же самое. Несмотря на напряжённую обстановку, беспорядок нигде не наблюдался. «Что конкретно тебе нужно?» Когда очередь дошла до Цзуи, и интендант осведомился. «Здесь есть оружие и доспехи. Быстрее выбирай». За его спиной лежала куча мечей и топоров, кожаных и тяжелых доспехов. Осмотревшись, Зуи сказал. «Мне большой меч и связку копий. Больше ничего не надо». Интендант окинул Зуи взглядом. «Дай мне свою карточку личности». Он быстро зарегистрировал личность Зуи, затем велел помощнику подать меч и связку копий. Получив оружие, Зуи согласно указаниям дозорного пункта вооружения по длинному тоннелю поднялся на крепостную стену. Стена, которая защищала драконью крепость от звериной расы на севере, была грандиозная и крепкая, и она делилась на внешнюю и внутреннюю стену. Высота внутренней стены составляла более 50 метров, а высота внешней стены – более 30 метров. И на внутренней, и на внешней стенах были предприняты всевозможные защитные меры. Было установлено огромное количество больших паровых арбалетов. Эти защищавшие крепость арбалеты были закреплены между зубцами стены, Внизу соединялись с металлическими трубами, через которые передавался пар высокого давления, периодически возникал белый туман. Управляли паровыми самострелами солдаты Сейлиша, а китайцы по большей части были войнами в тяжелых доспехах. Позади стены ещё было множество стрелковых башен и паровых катапульт. Что касается других оборонительных средств, то Адзу пока не разобрался. Хотя сейчас враг еще не был виден на горизонте, Драконья крепость, словно дикобраз со вздыбленными иглами, уже в полной готовности ожидала наступления противника. Будучи добровольцем, Цзуи был отправлен на первый участок крепостной стены, то есть на внешнюю стену. Конечно, он совсем не возражал, наоборот, надеялся на появление врага. После сражения в терновой деревне в Сарде, Цзуи почти год не участвовал ни в каких войнах. Он испытал легкую ностальгию.